Глава 15. «Вообще же надо сделать все возможное, чтобы вернуть успокоение и ясность помраченному духу». Людовик Вивес. О душе и жизни. Чад провел в забытии почти двое суток, и ему была неведома борьба Орлин. Ведь его волновала иная схватка. Та, что происходило у него в душе, терзала и толкала к действиям. Он перестал слышать колокольчик, и звон цепей больше не тревожил его сон. Взамен этих чуждых звуков пришла пьянящая тишина сознания, под гнетом которой он не мог больше оставаться в покое. День за днем нарастала в нем потребность к созиданию. Час за часом конечности его крепли, а сердце наполнялось решимостью. После перенесенной болезни духа Что-то в нем умерло, но что-то и возродилось, и хоть внешне он почти не изменился, все же внутри у чада произошел перелом, который перекроил его в чувственном смысле, сделав хмурым, раздражительным, неотзывчивым. Он не избавился от тоски, просто примирился с ней и старался жить как бы в обход нее, так, словно все оставалось по-прежнему. Но сам того не замечая, Он все больше поддавался ее ядовитому влиянию, все чаще прислушивался не к внешнему, а к внутреннему, все больше блуждал в запутанных лабиринтах печали. В один из дней он поднялся с постели полный сил и молчаливой решимости и без остановки изрисовал карандашом с дюжину альбомных листов, не глядя на то, что выходит, не раздумывая над следующей работой, не оценивая результат сидя на полу, будто одержимый, он покрывал один лист за другим и отбрасывал прочь, как только дело было сделано. Когда листы закончились, он крикнул медсестру и тоном нетерпящим возражений приказал принести холсты и множество красок. Как только это было сделано, с тем же яростным и слепым прилежанием он принялся за работу. Поначалу Чат не осознавал, что его страстное желание подхватывать кистью краску и создавать узоры напрямую связано с желанием отрешиться от бедственных процессов, происходящих с его психикой. Но вскоре понял, что существовала закономерность между временем, затраченным на работу, и душевным равновесием. Связь эта заключалась в том, что, рисуя, он словно освобождался от груза, давляющего над ним. Ненадолго забывал о нем, как если бы каждая тоскливая мысль была посылкой, помещенной в почтовую коробку и отправленной прочь. Работа давала ему чувство свободы, которой он был лишен последней недели. Но это не была свобода в новом для него смысле. Ему вовсе не открылось ее иное понимание. По сути, он лишь ненадолго делался собой, ощущал себя так же, как и в дни, предшествующие приезду в Бетлем. Рисование давало передышку от грандиозного оскудения чувств, от их горестного проживания, и он тянулся к творчеству в безотчетном стремлении усилить связь с реальностью. Отныне он находил мрачное удовлетворение в художественном процессе, понимая, что у него нет иного выхода. Но тем больше этот процесс походил на манию, чем меньше чат осознавал, что с ним происходит. Он часто жаловался на сердце. Не мог отделаться от гнетущего чувства, что у него тянет и болит в груди. Ему казалось, что еще немного, и сердце не выдержит. Но потом все проходило, и ритм выравнивался, и пульс из Наполеоновского делался обычным. И тогда Чад считал, что выздоровел, и мог снова заниматься живописью, не отвлекаясь на симптомы до следующего приступа ипохондрии. Иногда он подолгу замирал перед холстом, но, приходя в себя, не мог вспомнить, что ощущал в те мгновения, и отрешенно пожимал плечами. Он стал без меры абстрактным, больше не беспокоясь о том, как воспримут его картину. Его одолело сверхценное увлечение живописью, которое он более не считал никакой ценностью. Рисование из творческого процесса превратилось для него в механическую реализацию, в чистого рода терапевтический метод к которому он однажды прибегнул, а теперь не желал останавливаться. Доказывать что-то другим больше не было смысла. И тем более Чад не пытался доказать что-то себе. Он исследовал холст, поджав губы, сдвинув брови, напрягши ноги, но больше не оценивал того, что творил. Стоя у Мольберта, подобно колоссу, недвижимый, непоколебимый и отвергающий любое напоминание о жизни вокруг, он извлекал бессознательное и не заботился о том, следует ли правилам и канонам живописи. Картины у Чада выходили чуждые, в них присутствовала хаотичность, никогда прежде ему не свойственная. Сочетаемость цветовой палитры и вовсе была забыта. Как были отвергнуты идея, композиция и доминанта, пожалуй, единственным отличием написанных Чадом работ стал символизм. В каждую картину Он стремился заложить некое тайное послание, какую-нибудь цифру, закорючку или орнамент, который ничего не сообщал бы другим, но означал нечто важное для чада. Иногда он прятал их с обратной стороны рамы и называл скрытые символы замками, подразумевая, что взлом одного или нескольких из них откроет назначение картины. Но существовала сложность. В момент начертания посланий. Чат ясно понимал, какой сакральной цели они должны служить. Однако, если доводилось еще раз взглянуть на созданную картину, он едва мог вспомнить, что они означали. Это доводило его до бешенства, и он давал слово завести тетрадь, в которой мог бы обозначать нумерацию картин и кодовые обозначения. Только дело не двигалось дальше мысли, так как все время было занято рисованием и маниакальная подозрительность, что некто сможет распознать его сокровенные замыслы, быстро сменялось на новое настроение. Порой у него выходила какая-нибудь карикатура, и Чат, разглядывая ее, принимался смеяться. К примеру, как-то раз он изобразил лицо миссис Шелл в миг, когда она по ошибке добавила в булочки вместо сахара соль. Вспомнив этот эпизод, Чат долго не мог успокоиться и хохотал в голос, глядя на распахнутые от удивления глаза хозяйки, какими он изобразил их по памяти. Однако приступ веселья быстро сменился волнением. Чаду показалось, что на секунду в палату заглянул Оскар Гибс, С тех пор он рисовал только стоя лицом к двери. Трудно было заставить Чада питаться, отправлять нужду. Он словно позабыл о всяких физиологических потребностях, и если приходилось их удовлетворять, то сопровождалось это злостной реакцией и ощущалось грубым вторжением в его мир». И как только Чад завершал необходимое, то снова бросался к Мольберту и писал неистово и с такой страстью, что ни Орлин, ни медперсоналу не представлялось возможным прервать этот яростный, ожесточенный процесс. По приказу Орлин, палату Чада переоборудовали в студию. Жар летнего дня теперь не беспокоил Чада. Он больше не просил шляпу, перестал обращать внимание на то, как выглядит. Его не волновали ни пациенты, то и дело заглядывающие в палату. Ни Аманда, ни медсестры. Казалось, не существовало ничего сверх того, что овладела Чадом. Что могло бы отвлечь его от рисования, от ежечасного проживания и освобождения накопленного на холсте. Меланхолия не одолела его окончательно, ведь у Чада находились силы стоять и часами держать кисть. Но именно меланхолия вела его руку и диктовала образы, что требовали проявления. Меланхолия обозначала края тех странных, похожих на тени фигур, которые переставали шептаться только лишь когда чат перемещал их в пространство холста. Как-то раз к нему заглянула Эвет. Чат обычно не гнал ее прочь, несмотря на то, что первое знакомство в студии закончилось ее приступом. С тех пор многое изменилось. Не в самой Эвет, но в том, как смотрел теперь чат на нее и других пациентов. Нельзя сказать, что он спустился или поднялся на некую ступень понимания. Скорее произошло движение вглубь, и прежде непонятые, отвергаемые явления приобрели в глазах чада ясность. В нем пропала реактивность, и если раньше он позволял себе оценивать пациентов Бетлема, сравнивать их поведение с общественными нормами, то теперь, отойдя на большее расстояние, он тем самым приблизился к пониманию. Эвет уже не раздражал его беспричинным смехом, ужимками или неожиданно накатывающей молчаливостью. Теперь, Она не несла угрозы его миру, потому что не заявляла о себе Чаду, а принимала его вместе со странностями и не судила их. С ней он чувствовал себя в безопасности гораздо больше, чем Сарлин. Тяжелый взгляд, который он так не любил ощущать на себе. Как бы странно это ни звучало, но в лице Эвет Чад нашел друга. И на эту тонкую связь не влияла ни разница в возрасте, ни контраст душевных состояний. Эвет не вызывала у Чада нужды как-то проявлять себя. По сути, он мог продолжать рисовать, даже не оборачиваясь, когда Эвет пробиралась в комнату и усаживалась, скрестив ноги, на его кровати. Иногда она приносила книжки с картинками и читала вслух незамысловатые сказки. Иногда комментировала их, задавала вопросы. Чад мог не беспокоиться о том, отвечать на них или нет. Ответов чаще всего не требовалось потому как Эвет, так же, как и Чат, ценила больше всего то, что он не обращал на нее внимания. Это шло вразрез с любыми характеристиками ее диагноза. И все же этот странный союз существовал, удивляя Орлин и персонал. «Я потерял что-то, но сам не знаю что». Как-то разоткровенничался Чад. Эвет в это самое время сидела на полу и откручивала крышки от тюбиков с краской. Руки у нее были покрыты... Цветными кляксами. «Я все жду, когда увижу это на холсте. И тогда пойму, что это именно то, что я должен был найти». «Я однажды потеряла шарф», — ответила Эвет, не отрываясь от своего занятия. «Я бы не расстраивался по поводу шарфа», — задумчиво отозвался чат. «Это же вещь, а вещь легко заменить». «Но вот если бы ты потеряла шарф, но забыла об этом». «Как это?» «Вот и я пытаюсь понять. Я думаю об этом сутки напролет. Что было у меня такого, что я потерял и даже не заметил?» «Может, у тебя проблемы с памятью? Как у Мэри?» «Хм...» Чат приостановился, задумчиво почесав кончиком кисти у виска. «Нет, я помню то, что случилось со мной. Есть эпизоды, которые не так отчетливы, но в основном все в порядке. Тогда что не так?» Эвет сквернула с тюбика подсохший кусочек краски и отправила его в рот. Во мне будто что-то отсутствует. Какой-то фрагмент, многозначищий для меня когда-то. Ты скучаешь по нему? Да, выдохнул Чат и развернулся. Да, Эвет. Ты совершенно точно подметила это. Мне кажется, я страдаю и страдал все эти годы, но прятал от себя страдания, думал, что мне это только кажется. Но после того, как я побывал в хранилище, после того, как картины заговорили со мной, я перестал обманываться. Я стал честным и теперь сожалею о том, что притворялся. Я позволил этому уйти. Покинуть меня. Но внутри зияет дыра. Она напоминает о том, что когда-то там жило что-то важное. «Папа говорит, что нужно вспомнить, когда ты видел это в последний раз». «Ах...» Если бы я только знал, о чем я толкую, тогда я мог бы ответить. «Тебе больно?» «Невыносимо. Но я не могу поддаться, потому что тогда я признаю, что оно навсегда утеряно, что упустил его. А я не хочу больше себе врать». «Орлин говорит, что врать нехорошо». «Она права. Но иногда без обмана не выжить. Иногда...» Он необходим, чтобы удержаться на краю. Как Мэри. Несчастная Мэри, у которой нет никого, способного помочь ей. Ее ребенок погиб, и поэтому она здесь, в Бетлеме. Вовсе не поэтому, фыркнула Эвет. О чем ты? Она здесь не потому, что ее дочка умерла. Мэри здесь, потому что она убила ее. Что ты такое говоришь? пробормотал Чад. «У Мэри случилось несчастье. Ее ребенок утонул в тот день, который она рисует из раза в раз. Ее картина, ты же помнишь? Я видел ее тогда в хранилище. Мэри сама показала мне, что произошло. Она сидела на краю лодки и горько плакала, потому что не хотела, чтобы наступил следующий день, в котором она больше не увидит своей дочери. «А я говорю, что Мэри убила ее, бросила Эвет и с вызовом посмотрела на Чада ты лжешь». «Нет, я говорю как есть», — упрямо повторила Эвет, нахмурившись. «Потому что доктор Дейтс приказала мне говорить только правду». «Почему ты не веришь мне?» — лицо ее залила краска обиды. Чад знал, что за этим последует взрыв бешенства, но ему было все равно. В голове лихорадочно проносились образы. Мэри, тихая и умиротворенная, пишет картину. Мэри... Сидит на краю лодки, россыпь цветов на поверхности воды. Но куда делся ее муж? Почему она не изобразила его на картине? Она не могла убить ее, прошептал Чад. Только не Мэри. Мэри-убийца, Мэри-убийца, принялась повторять Эвет. А Чад с ужасом смотрел на нее. Она не помогла своей дочке, смотрела, как она тонет и ничего не делала. Потому что ей надоело с ней возиться. Надоело, что она постоянно плачет, хочет на ручки, капризничает. Мы... Мэри не выносит, когда ее отвлекают от работы. Но она хотела покончить с собой, хотела перестать мучиться. Что с того? чат в растерянности стоял посреди комнаты и чувствовал, как в душе поднимается яростная волна недоверия. Эвет слыла страстной выдумщицей. Но чат узнав ее ближе, чувствовал, где она может схитрить, а где остаться искренней. И он был уверен. Она не лгала сейчас. Мэри и вправду позволила утонуть собственной дочери, попросту убила ее. И, несмотря на страшное деяние, продолжала рисовать, притворяясь, что является жертвой собственного преступления. «Лгунья! Убийца!» Чат отшвырнул кисть и бросился к Эвет. Он рывком поднял ее на ноги и прошипел, глядя в глаза. «Поклянись, что сказала правду! Дай слово, что не дурачишь меня!» Что ты не выдумала все это, чтобы досадить Орлин?» Взгляд Эвет блуждал. Она была напугана, но сумела не отреагировать на вспышку Чада и просто запела какую-то песенку. «Она не лжет. Ей было незачем это делать». Вдруг понял Чад и в растерянности отпустил ее. «Каким я был дураком! Как ошибался!» Теперь все, что он знал о Мэри, все намеки, недовольство Орлин тем, что Чад изменил сюжет картины. Вдруг обрели иное, зловещее значение. «Разумеется, разумеется!» Бормотал Чат, все больше понимая суть сюжета Мэри. Она избавилась от дочери, от маленькой девочки, которая любила ее всем сердцем. Собирала полевые цветы и проводила время с родителями на природе. А муж? Был ли он на берегу в тот день? Неужто Мэри все спланировала заранее? И равнодушно смотрела, как гибнет ее ребенок. Она отняла маленькую жизнь, а ее сознание вытеснило воспоминания, заменив его другим, где тонет старый пес по имени Честер. «Я должен поговорить с ней!» — выкрикнул Чат. «Тебе не добраться до мэри! Они спрятали ее так далеко, что теперь никто больше ее не увидит!» В голосе Эвет звучало злорадство. «Чат, куда ты?» — плаксиво запротестовала Эвет. «Не уходи, давай рисовать!» Чат бросился к двери. Он выглянул в коридор. Кто-то из пациентов стоял у распахнутого окна и смотрел на улицу сквозь решетку. Нужно пробраться к основному входу в конце коридора. Чад знал, что там пост, на котором всегда кто-то дежурил, и две двери, одна из которых, внутренняя, держалась запертой на ключ. Стараясь не бежать, Чад приблизился к проходной, бледный, со стекающими по лицу струйками пота. На посту нашлась Дженни. Она взглянула на Чада, и в ее глазах промелькнуло удивление, быстро сменившееся настороженностью. Однако Дженни ласково улыбнулась и, выйдя из-за стола, остановилась в двух шагах от Чада, оценивая его растрепанные волосы, помятую пижаму и взволнованный вид. — Я могу чем-то тебе помочь, Чад? — она намеренно выделила его имя. — Да, — пробормотал он, раздумывая, как озвучить свою просьбу, чтобы она не показалась надуманной прихотью. Послушай, Дженни, Я тут вспомнил, что у меня хранятся рисунки Мэри. Те самые, которые она оставила в мансарде перед тем, как... Ну, ты знаешь. Так. Вот я и решил. Они понадобятся ей там, где она сейчас находится. Наверняка она будет искать их, когда вернется в Бетлем. И я подумал, что мог бы передать. Боюсь, это невозможно. Тихо произнесла Дженни. И в глазах ее промелькнула тень. Почему? Она умерла? Нет-нет, она жива. Дженни замялась и осторожно произнесла. «Просто она не сумеет оценить твой подарок». «Как это?» — спросил чат растерянно. «Арлин сказала, что у нее все наладится». «Да-да, она пришла в себя, но она, как бы это сказать, не вполне осознает себя». «Мэри сошла с ума?» — тихо произнес чат, чувствуя, как его накрывает тупая опустошенность. Дженни не ответила. И именно это напряженное молчание стало для него красноречивее любого слова. Он прочел ответ в сочувственной улыбке Дженни, в руке, протянутой для поддержки. И так страшное случилось. Мэри окончательно потеряла рассудок. Она больше не напишет ни одной картины, ни той, которую повторяла изо дня в день, ни какой-либо другой. Теперь она никогда не покинет Бетлем. Это ее наказание за содеянное. За то, что отняла жизнь у той, кому сама же ее подарила. Да. Все же это было покаяние. Прыжок из окна мансарды. Она совершила его не просто так. В этом чат был уверен. Это был жест отчаяния. Признание в том, что она не сможет жить. После того, как ей открылась правда. И это он. Чад виновен в этом. Своей нелепой, необдуманной выходкой он сдвинул ее сознание и подтолкнул к ужасной истине, от которой Мэри так старалась убежать, спрятаться в уютном однообразном мирке Бетлема. Мог ли он винить себя? Еще бы! Она ведь была больна! Теперь Чаду остается лишь сокрушаться о том, что он лишил ее шанса на выздоровление. Сам того не желая, он пробудил в ней ясность, к которой она не была готова. Открыл ей правду, которая лишь навредила. Ему не было прощения. «Все хорошо», — ласковый голос Дженни вернул его к реальности. Он покачал головой и, не чувствуя ног, осел на пол. Обхватив голову руками, укрывшись ими словно щитом, он принялся плакать. Его тело било крупная дрожь. Разум же был переполнен сожалением. «Несчастные, несчастные», — стонал он, — Ощущая груз всех психических недугов на свете. Все горе, что они приносят людям. Чат горестно всхлипывал. Пронзенный болью тысяч отравленных скорбью сердец. Непостижимое проклятие заключает в себе безумие. Невыносимое страдание переполняет жизнь тех, кто волею судьбы оказался в тисках любви к одержимому. Как можно довериться любви, если безумие уже указало на следующую жертву? сделала выбор. Что остается тем, кто знал ее когда-то счастливой и беззаботной. Как все бренно, с ужасом думал Чат, как зыбко, непостоянно! Можно день за днем просыпаться здоровым. Раз за разом сохранять ясность ума, но стоит какой-то мысли задержаться, разрастись, как происходит страшное. Вместо человека, которого ты знал, является незнакомец с блуждающим взором одержимый пугающими видениями и бормочущий невнятный вздор. Теперь нужно беречься его. Ведь он способен затянуть и тебя в пучину безумия, где настаивается горечью его собственное чистилище. Чад? Его вывело зацепенение голос Орлин. Она подошла и склонилась. На ней был белый медицинский халат, вид его успокаивал. Поднимайся, пойдем. Он послушался и, несколько раз всхлипнув, Послушно побрел следом. «Куда мы идем?» Спросил ее чат. От взрыва эмоций не осталось и следа. Плечи его поникли. Взгляд был устремлен под ноги. «Я хочу кое-что показать», — произнесла она. «Это должно помочь тебе». «Мне нужно рисовать». «Ну и напугал же ты Дженни! Ей не стоило говорить с тобой о Мэри. Но она новенькая и не знает, как ты привязан к ней». Я сама должна была сказать. Орлин старалась шагать вровень с ним, бережно поддерживая. Они вышли на улицу. Свежий воздух ошарашил чада, и он забыл, как благотворно может влиять природа на самочувствие. Вокруг неистовствовала зелень. Ее вспышки, подобно лучшим из картин, контрастировали с ярко-голубым небом, придавали окружающему пейзажу оттенок недостоверности. Чего-то благоговейного, почти божественного. «Мэри – труднокурабельный пациент», – вздохнула Арлин. «Она провела в исправительном отделении несколько лет, прежде чем ей было позволено перейти в открытое. Когда вы познакомились, она действительно шла на поправку. Это я виноват в ее трагедии. Я нарисовал для нее картину, и она не смогла справиться. Едва ли это так». Ее диагноз слишком непрост, чтобы можно было списать на что-то стороннее. Мэри, была подобрана подходящая терапия. Я думала, что ее сложности позади. Ну, увы. Мэри, это Эти женщины убили собственных детей. Неужели кто-то способен продолжать жить после того, как сотворил подобное? Разве не существует для них наказание? Едва ли в нем есть нужда. Эти люди и так... Наказаны фактом своей болезни. Как же так! выдохнул Чат. Единственный способ убить любовь это убить человека, который ее к тебе испытывает. Так сказала Мэри, когда ее спросили, почему она совершила то, что совершила. Мэри не выдержала груза любви. Как бы то ни было, Бетлим не выносит суждений поступкам. У каждого пациента свой путь, и часто, увы. Он слишком обременителен. Каждый наш сотрудник понимает, какое болезненное побуждение стоит за тем или иным деянием. Ты вспомнил Генриету. Хочешь знать, какое наказание она получила за то, что выстрелила в своих детей? Тем временем они уже добрались до места. Чат не бывал здесь прежде. Перед его глазами предстало приземистое, наполовину ушедшее в землю строение. Оно походило на старый каменный сарай. Петли на дверях проржавели, кирпич имел бурый, как ужаренный свеклый оттенок. Чад смотрел, как Орлин достает связку ключей и выбирает нужный. Она продолжила. «К ней применили самое страшное наказание из всех возможных. Генриета не подвергалась насилию. В нее не кидали камнями, не морили голодом и не заковывали в кандалы. Хотя, я уверена, люди не упустили бы шанса поступить именно так». Судья, вынесший вердикт для генриеты посчитал что самым страшным испытанием для нее станет одиночное заключение она была приговорена до конца дней оставаться одна судья не мог выдумать пытки страшнее пытка собой вот что стало ее карой она умерла в заперти до конца дней пребывая в узилище собственных кошмаров ее больше не лечили болезнь стала прогрессировать доведя в конечном счете до страшного, мучительного конца. Орлин отперла дверь, и Чад увидел, что вниз от входа устремлялась выдолбленная прямо в земле лестница. На него дохнула могильным холодом. «Где мы?» «Скоро поймешь, здесь недалеко». Орлин стала спускаться в темноту. «Почему люди так слабы?» произнёс тихо Чад, глядя в спину Орлин, пока она все глубже скрывалась в сумраке подвала. Генриетта и так считала, что мертва, не думаю, что она осознавала свою участь, принимая во внимание ее болезнь, в особенности в последние годы жизни. Однако, кроме разума, мы имеем тело. Оно словно якорь привязывает нас к реальности, напоминая, из чего мы состоим, а главное, где находимся. И пусть сознание хоть сто раз перерисует реальность, Тело не даст увериться в созданный мозгом иллюзии. Генриэта верила в божественное предназначение. Ее поступок, в ее же понимании, являлся праведным. Но вознесение, воссоединение с убиенными детьми на небесах, которого она так ждала, не произошло. Ее тело, насильно удерживаемое в камере одиночки, не позволило ей до конца поверить в собственный мираж. Чтобы потерять что-то. «Нужно прежде всего это иметь», — прошептал Чад и не увидел, но почувствовал, как Орлина становилась. Затем раздался шорох шагов, и он понял, что они стоят перед железной дверью, похожей на ту, что он видел в хранилище. «Любопытно, что ты сказал мне об этом именно сейчас», — с этими словами она толкнула дверь. «Он тотчас узнал место, в котором они оказались». Художественное хранилище Бетлема. То самое, где несколько недель назад его так жестоко предало собственное сознание. Таинственное подземелье, в котором хранились отпечатки тысяч болезней, результат множества патологий, отголоски чужих мучений. Здесь было все по-прежнему, не считая того, что в этот раз в хранилище их было двое. И Чад вошел с другой стороны и мог обозреть помещение, с непривычного ракурса однако отличий было мало все те же высокие этажерки с глубокими полками на которых покоились сотни вредоносных картин чад гадал почему орлин по собственной воле привела его в место которое раньше так рьяно от него скрывала я хочу показать тебе одну картину следуй за мной произнесла она и выбрав один из проходов уверенно пошла вперед шаги ее гулко отдавались от пола Фигура казалась напряженной. Через минуту они подошли к одному из шкафов, и Чад приметил небольшую раскладную лестницу. Орлин установил ее и ловко взобралась наверх. «Подержи», — сказала она, протянув Чаду сверху вниз одно из полотен, а затем спустилась сама. Он ощутил застоялый запах. «Поставь на пол и отойди». Чад послушался. Холст был довольно массивным, около метра высотой. На нем были изображены молодые влюбленные. Они стояли, обнявшись на фоне яркого пейзажа. Чад разглядел руины древних сооружений, сквозь которые просвечивало безупречно чистое синее небо. Картина была буквально залита солнцем. Казалось очевидным тяготение художника к теплым, успокаивающим мотивам и цветам. Интерпретация картины не заняла у Чада много времени. Здесь была изображена любовь она выражалась и в деталях и в световой балансировке и в расположении фигур прильнувшись друг к другу в немом притяжении без сомнений мотивом этой картины была любовь и ничего более именно она и была центральной идеей задумкой и побуждением художника потому что он не представлял ее не фантазировал или пересказывал как пересказывают яркие сон или воспоминания он ее ощущал лицо молодой девушки было прописано более тщательно, чем мужское, из чего Чад сделал вывод, что художником был мужчина. Чад обратил внимание и на бережную, сияющую лессировку, и на наполненные счастьем лучистые глаза девушки. Вложив маленькую руку в ладонь возлюбленного, она улыбалась просто и радостно, словно уже видела впереди безоблачное совместное будущее, и заранее готовилась прожить его так же преданно и искренне. и Как о том заявлял ее облик. Хоть картина и была исполнена с большим мастерством, все же ее украшением являлась не детальная инсценировка, как, например, виноградная ветвь, обвившая изящную колонну, а чувства, питавшие ее. Глядя с какой нежностью уложены складки легкого платья, как струится на ветру, повязанная на голове лента, Чат мог с уверенностью заявить: Девушка и есть муза автора, его возлюбленная, Та, Чей облик он рисовал перед собой с наступлением утра, и та, шепот которой уносил в объятия Морфея. Он знал ее такой, какой не узнал бы лучший из живописцев, даже если бы провел месяцы в тяжком труде. Автор, кем бы он ни был, изобразил пару так, как если бы писал ее не кистью, но сердцем. Тебе знаком этот пейзаж? Спросила Арлин разглядывая холст вместе с чадом. По ее сосредоточенному лицу блуждали голубоватые тени дежурного освещения. должен? отозвался чат «Как думаешь, что связывает этих двоих?» «Хм, «Призадумался чат Пожалуй, надежда на все лучшее, что могло бы с ними случиться. Либо однажды случилось. К чему эти вопросы?» «Не хочешь предположить, кто ее автор?» «Возможно, кто-то из пациентов?» «Она не свежая», — добавил он. Холст по краям и сох. Наверняка ему не меньше 20, а то и 30 лет. «Погодите, хотите сказать, что это одна из работ Оскара Гипса?» — воскликнул чат, озаренный догадкой, и бросился к холсту, чтобы разглядеть в углу имя. Он не нашел его там. «Так и есть. Оскар никогда не подписывает свои работы. Да, точно!» «Но я помню. Торп говорил, что Оскар не осознает себя и не пишет автопортреты». Если так, то и этот молодой мужчина на картине не может быть Оскаром. Или. Пробормотал Чад, заметив на лице Орлин загадочную улыбку. Неужто этот молодой человек и есть Оскар Гипс? Ты прав. Это единственная картина, на которой Оскар изобразил себя. Бог мой, девушка, кто она? Спросил было Чад и замолчал, уставившись на Орлин. Вдруг годы, как по волшебству, слетели с ее лица, и Чад увидел, как проявился на нем нежный румянец, как проступили озорные веснушки и расцвела ласковая улыбка. Глаза, отражавшие искорки южного солнца, лучились молодостью. «Это же вы!» – произнес Чад. «Вы почти не изменились», – добавил он, ощутив печаль, с которой Орлин смотрела на счастье когда-то переполнявшая ее. «Вы и есть девушка Оскара. Его возлюбленная, которую он боготворил. Та, от которой отказался, когда попал в Бетлем. Боготворил?» «Так, кажется, — говорил Торп. Я помню, что она была близка к семье Оскара. Приходилась дочерью, другу его отца». Она сдержанно улыбнулась. «Все это время вы были рядом?» Но он же отказывался выходить из клиники на протяжении десятилетий и ни с кем не говорил. Что значит одна жизнь по сравнению с множеством созданных гением? Его сердце закрыто для меня, но он все еще открыт для земных удивлений. Как вы, наверное, страдали, глядя на него. Ты и сам говорил, что сердце художника может существовать лишь в отречении. Меня поддерживало то, что глаза его полны живого любопытства а голова — мудрых мыслей. Он лишь сберегает их. Кто-то ведь должен питать внутренний сад художника. «Внутренний сад, да», — кивнул Чад. «Мне тоже нужно беречь свой сад, в особенности теперь, когда таинственный недуг одолевает меня и каждый день отбирает что-то важное. Самое важное останется с тобой. Ты сможешь сберечь всякую ценность, если будешь держаться за нее». Ты выбрал искусство. Я поддерживаю твой выбор, ведь искусство когда-то спасло Оскара. Должно оно помочь и тебе. Но нужно осознавать, на какую ты ступил дорогу. Неужели у меня был выбор, Орлин? Вскричал Чад. Ведь я не хотел того, что произошло со мной. Неужели у Оскара был выбор? Когда находишься рядом с гением, то порой не способен распознать его. Что уж говорить о том, кто носит в себе этот дар. Он был гением в начале своего пути. Остается им и сейчас. Ты можешь в этом убедиться. Возьми любую картину с любой полки и скажи мне: стоило оно того? Была эта сделка справедлива, как ты о ней думаешь? Оскар отказался от любви во имя искусства, потерял разум в обмен на способность писать, как величайший из живописцев: Я хочу услышать слово художника о другом художнике. Действительно, то, что за эти годы вышло из-под его кисти, имеет заплаченную за это цену. «Я могу взять любую из картин?» «Все, что ты видишь вокруг себя – картины одного художника. Оскара Гипса». Я собирала его полотна на протяжении долгих лет, начиная с ранних, написанных еще при «Докторе Марше», заканчивая последними, созданными каких-то 2-3 недели назад. Прежде чем поместить их сюда, я провожу анализ. Пытаюсь понять, есть ли просвет в тумане его наваждения». Я много лет живу в надежде отыскать его. Иногда я спрашиваю себя, стоило ли делать этот выбор, быть с ним, без надежды получить хоть талику взаимности. И что вы отвечаете себе? Мое присутствие должно служить ответом, произнесла Арлин с чувством. Ступай! Я знаю каждую из этих картин и могу рассказать, как и когда она написана, она указала вперед. Но перед этим сделай, пожалуйста... Три вдоха и выдоха. «Зачем?» «Сделай их со мной!» Голос ее был пронизан торжеством. «Оскар не доверил мне свою тайну. Быть может, она откроется тебе!»